Теперь, совместно с другим предателем, Сытиным, бывшим дежурным генералом Румынского фронта и советским дипломатом Раковским, он прибыл в Киев в составе мирной делегации. Я с трудом узнал его в штатском. Немало не смущаясь, он направился ко мне, протягивая обе руки. — Здравствуй, я бесконечно рад тебя видеть! — «А мне говорили, что ты погиб». Я встал, не протягивая ему руки. «Очень благодарен за твои заботы. У меня их касательно тебя не было. Я знал из газет, что ты не только жив, но и делаешь блестящую карьеру». Одинцов горячо меня прервал. «Я вправе, как всякий человек, требовать, чтобы мне дали оправдаться. Мне все равно, что обо мне говорят все» но я хочу, чтобы те, кого я уважаю и люблю, знали истину. Гораздо легче пожертвовать жизнью, чем честью, но и на эту жертву я готов ради любви к родине». «В чем же эта жертва?» «Как в чем?» «Да в том, что с моими убеждениями я служу у большевиков. Я был и остался монархистом. Таких, как я, сейчас у большевиков много. По нашему убеждению исход один — От анархии прямо к монархии. И вы находите возможным работать заодно с германским шпионом Троцким? Я полагаю, то, что он германский шпион, для вас не может быть сомнением. Да, и не он один. Таких среди советских комиссаров несколько. Но в политике не может быть сентиментальностей, и цель оправдывает средства. «Это все, что ты хотел мне сказать?» В таком случае, я полагаю, всякие дальнейшие наши разговоры излишни. И я открыл перед ним дверь. Наконец, дела мои были закончены, билеты готовы, и я мог ехать. За два дня до отъезда часов в десять утра город был потрясен колоссальным взрывом. За первым последовали еще два. Огромное пятиэтажное здание гостиницы тряслось, как при землетрясении. В верхнем этаже ясно чувствовалось содрогание пола, все стекла полопались. Объятая ужасом публика, выбегала на улицу, густые черные клубы дыма заволокли все небо. Взорвались огромные артиллерийские склады на зверинце, подожженные, как выяснило следствие, большевиками. При взрыве погибло несколько немецких солдат и большое число обывателей. Целая часть города, прилегающая к Зверинцу, была снесена. В центре города, на Крещатике, Большой Владимирской и Липках, стекла в большинстве домов полопались. Я видел громадный взрыв артиллерийских складов в Монастыржиска, но Киевский взрыв по силе был много значительнее. Маленький уездный городок Бобруйск Грязный и населенный в значительной мере евреями оказался чрезвычайно переполненным. Польский корпус генерала Довбор-Мусницкого, оккупировавший часть Минской губернии, был только что разоружен германскими войсками. Части корпуса подлежали расформированию, и материальная часть передавалась германским властям. В городе располагались штабы польского и немецкого корпусов. Улицы пестрили красивыми формами польских улан и серыми тяжелыми фигурами немецкой пехоты. Здесь, в Белоруссии, немецкая пита была много тяжелее, нежели в Крыму. Немцы спешили взять на учет все средства края, периодически производя тяжелые продовольственные раскладки. Все отрасли производства и торговли подлежали регламентации и строгому контролю. Свобода передвижения, в крае, въезд и выезд были крайне ограничены. Правда, многие из местных обывателей находили эти стеснения менее тяжелыми, чем полный произвол польской оккупации. Но, тем не менее, этот постоянный надзор и полное стеснение были весьма тяжелы. С течением времени и понятие законности среди представителей немецких властей в значительной степени пошатнулось. Вследствие ли благоприятной обстановки или в связи с общим падением нравственности, неизбежной в каждой продолжительной войне, среди представителей немецкой комендатуры чрезвычайно развелось взяточничество. Быть может, в этом сказалось и начало общего разложения немецкой армии. Скоро я перестал уже сомневаться в признаках начала распада немецких войск столь знакомых всем русским. Среди служащих имения было немало поляков. Значительное число польских уроженцев оказалось и среди расквартированных в имении немцев